Как же этого не знать? Как нам не говоривать об этом? Великая держава, созданная светлым, непобедимым мечом арабов и раздвинувшая свои границы от плодоносных земель Мавритании до диких пустынских гор китайского Кашгара, стала потрясаться от внутренних беспорядков и вторжений враждебных орд диких монголов. И это мне известно. Должны ли мы, правоверные, примириться с этим и ждать печального конца, которому нас приведут ослабление могущества арабов, или нам нужно собрать все силы, чтобы снова всюду победоносно реяло великое зеленое знамя пророка? Эта мысль давно тревожит мне сердце. Тебя беспокоит кольцо, найденное на руке убитого воина, последнего потомка великого полководца ар рахмана А может быть, у него остался сын? Сын достойный и прекрасный, полный ясного ума. Арабы всегда страдали от того,